Глава десятая. Даже не знаю, какое из путешествий через портал было хуже, первое или второе, потому что сейчас я не только переношусь из одного мира в другой, но и ощущаю бешенство королевы Кристалл. Открыв глаза, я вздыхаю с облегчением. Я знаю это место. Мы в коридоре, в доме бабушки и дедушки. Какое счастье! Портал доставил нас туда же, откуда мы совершили первый переход. «Элена, у тебя кровь!» Кэти в ужасе прикрывает рот ладонями, и я не могу её винить. Честно говоря, думая о царапине, которую оставила мне королева, я предполагала, что на руке останется след. Но я не думала, что кровь будет так хлестать. «Это всё королева», — объясняю я. «Она поцарапала меня своими когтищами». Хотела удержать, но я вовремя вырвалась. И это прекрасно. Только её когти вон, что наделали. Страшно представить, что было бы, порази меня одно из её заклятий. Ключ, судя по всему, не выдержал бы бесконечных атак. Она отчёкнутая. Глаза Дилана широко открыты. Надеюсь, мы туда больше не вернёмся? Никогда не видел, чтобы кто-то так умел колдовать. «У тебя с головой всё в порядке?» «Ну, конечно, мы туда не вернемся. Хватит с нас», — отвечает Лукас, разминая шею. «Да, Елена, можешь не благодарить меня за свое спасение». Я закатываю глаза. «Ладно, ладно. А потом я тебя спасла, так что у нас ничья». Я показываю ему язык. «Как остальные? Я не могу поверить в то, что мы сейчас видели», — говорит Кэти. пас «Послушайте, мы ведь не спали, нет?» «То есть... это было по-настоящему?» «Ещё как по-настоящему», — бормочет Сэм. Голос у парня совершенно испуганный, и он выглядит так, будто его сейчас стошнит. «Что-то мне нехорошо», — говорит Дилан, и я в ужасе смотрю на него. «Он зелёного цвета, точно гном из волшебного мира». «Что с тобой?» Кэти подходит к нашему другу и трогает его лоб, чтобы убедиться, что у него нет температуры. Вот только я уверена, что это не гриб. «Это дело рук той проклятой ведьмы», — рычит Лукас. «Это она заколдовала его своим огненным шаром». «И что мне теперь делать? Мне что теперь, всю жизнь быть цвета соплей? Как мне идти в таком виде в школу? Да меня будут показывать в цирке или пожертвуют для опытов», — возмущается Дилан. Я кладу руку ему на плечо, пытаясь успокоить. Вот только я понятия не имею, как это сделать. У него кожа цвета свежей травы. Он выглядит так, будто три часа кряду катался на карусели. Присмотрите за ним, а я пока сбегаю за помощью. «Чьей помощью?» — спрашивает Кэти. Уверена, что помочь нам может только кто-то из Каприи. «О, нет! Я и не подумаю туда возвращаться даже за миллион евро!» Сэм машет руками, а я пытаюсь его успокоить. «Никто не возвращается в Каприю. Этот ключ мне оставила бабушка. Значит, здесь наверняка должен быть кто-то, кто сможет помочь нам, правда ведь?» «Тетя Сара говорила мне, что бабушка хотела передать ключ ей и моей маме, когда они были в моем возрасте». Я умолкаю на полуслове. «Ну, конечно, тетя Сара». «Вот единственный взрослый человек, который нам поверит, если мы все расскажем. Сейчас вернусь. Нужно спешить. Мы ведь ничего не знаем о заклятии, которое поразило Дилана. И единственное, на что мы можем рассчитывать, — это помощь тетушке. И чем скорее она придет, тем лучше». По-моему, я в жизни так быстро не пробегала расстояние от бабушкиного дома до нашего и никогда так не радовалась тому, что между ними всего два квартала. Коленки дрожат, когда я подбегаю к входной двери и колочу в нее кулаками. Понятия не имею, где у меня ключи. И, само собой, мне в голову не приходит открыть эту дверь ключом из каприи. Дверь распахивается, и из порога на меня смотрит, приподняв бровь, тетя Сара. «Элена!» «Ты в порядке?» «Ты мне нужна, солнышко. Давай-ка зайди и отдышись», — говорит тётя, хватая меня за руку, чтобы получше рассмотреть мою рану. «Я выдёргиваю у тётушки руку. Сейчас не до неё. У нас тут кое-что похуже случилось. Я стараюсь выровнять дыхание, но слишком вымотана для этого. Я устала не только от того, что бежала до самого дома, но и от забега по дворцу в капри, от сражения с королевой «Кристалл», да от всего. «Я узнала, что открывает этот ключ», — задыхаясь, объясняю я. «Дилан, он ранен». Тетя Сара кладет руки мне на плечи, и хоть это и глупо, но от ее жеста мне сразу делается спокойнее на душе. В конце концов, она взрослая, Уж она-то знает, что делать в таких ситуациях. У неё нет детей, но мне она, как вторая мама, даже лучше, как старшая сестра. Я знаю, что всегда могу ей довериться, и она меня не осудит. Чего я не ожидала, так это того, что она побледнеет, как майонез, будто у неё понизился сахар в крови, и она вот-вот потеряет сознание. «Так, подожди-ка». Тетя Сара исчезает за дверью, оставив меня на крыльце в нетерпеливом ожидании. Наконец, я снова слышу стук ее каблучков. Она возвращается, и мое внимание приковывает большая сумка, которую тётушка несет в руках. На боку сумки надпись «Ремедиус». Так звали мою бабушку, но я уверена, что содержимое сумки не имеет к ней отношения. Скорее, это от латинского «ремедиис». Лекарство. Тётя Сара постукивает по сумке и улыбается мне. Вот теперь нам это понадобится. Без лишних слов мы бежим обратно к бабушкиному дому, теперь вдвоем, чтобы попытаться помочь Дилану. Надеюсь только, что мы успеем раньше, чем он окончательно превратится в гнома.